Театр назначил его инспектором-актрис. Между тем над Немировичем Данченко и Станиславским стали собираться тучи. Покровителем ХТ Сава Морозов был обвинен в мошенничестве. Смерть Иоанна Грозного публика приняла противоречиво. Ольга Книпер писала Антону. «От постановки все в восторге. От игры Грозного никто. Вы были правы». Помните, когда с недоверием отнеслись к тому, что Иоанна играет Алексеев? Какую ночь проведет сегодня бедный Алексеев? Ошибка в том, что его публика не любит, как актера. Чехов и Гаутман, одинокие были самой, что называется, чеховской из всех его пьес, стали для театра его последней надеждой. Немирович, Данченко и Ольга в два голоса уговаривали Антона написать для МХТ еще одну пьесу. Однако вместо пьесы Антон послал Ольге шкатулку для хранения золотых и бриллиантовых вещей. Мысли его были заняты планировкой сада, а не мизансцен. к тому же почти все силы уходили на редактуру ранних рассказов для Марксова издания. Еще никогда он не был столь увлечен садоводством и столь равнодушен к литературному труду. От сада он отвлекся лишь однажды, показать Евгении Яковлевне дачу в кучу к кое. Крутой спуск привел ее в неописуемый ужас, и Антон стал задумываться о продаже участка. Между тем дом в Аутке становился все более похожим на жилье. Антону в кабинете настелили паркет и поставили письменный стол. За восемь рублей в месяц Чеховы наняли горничную. Марфу Моцную». Маша докладывала о текущих делах в письме Мише. «Теперь каждый в своей комнате. Устанавливаемся. Мебели очень мало. У Антоши в кабинете и в спальне вышло недурно, есть уже пианино. Чистки еще пропасть. Везде звездка, которую никак не отмоешь. Все в пыли. Квартиру московскую надо бросить. Искать себе маленькую подешевле». «Конечно, такой приказ! Переезжать совсем в Ялту, пока не получу места в Ялтинской гимназии, Антон находит для меня неудобным!» К Маше приходили в голову и бунтарские мысли. «Я все мечтаю когда-нибудь получить деньги и зажить по возможности самостоятельно, ни от кого не завися!» Однако Коншин, купивший Мелехова, и не думал расплачиваться за имение. Осень в Ялте выдалась на редкость дождливой, что не замедлило сказаться на здоровье Антона. Он снова заговорил об операции по поводу геморроя. Мучителен был и кишечный катар, от которого Антон быстро терял с трудом набранный вес. Тяжело переносил одиночество. В письме к доктору Россолима пожаловался. Без писем можно повеситься. Научиться пить плохое крымское вино, сойтись с некрасивой и глупой женщиной. Слухи о женитьбе Антона, которыми уже столько лет питалась Москва и Петербург, зациркулировали с новой силой, однако на сей раз они были не столь злоихидны. Первым об этом Антона спросил Александр в письме от 11 октября. Господин Чехов! «Петербург женит вас упорно и одновременно на двух артистках. Ничего не имея против вашего двоеженства, я все-таки прошу ваших инструкций. Что мне отвечать вопрошающим?» Кроме Книппер за Антона прочили еще одну актрису и к тому же редкой красоты женщину Марию Андрееву. Докатились эти разговоры и до Нижнего Новгорода, откуда Антону написал горькой, пока еще наслаждавшейся семейным счастьем. — Да, говорят, что вы женитесь на какой-то женщине-артистке с иностранной фамилией. Не верю, но если правда, то я рад. Премьера пьесы «Дядя Ваня» состоялась 26 октября, после четырех генеральных репетиций и через два года после появления в печати. Маша не успела к этому времени возвратиться из Ялты и потому не стала свидетельницей чеховского триумфа. Из всей труппы лишь Немирович Данченко и Ольга Книпер поначалу были не вполне довольны постановкой. Немирович снял 40 из 50 задуманных чеховских пауз. Ольга обвиняла Станиславского в том, что он заставил ее сыграть роль Елены Андреевны чрезмерно чувственно. Сам же Станиславский, игравший австрова, прошел роль под бдительным оком Немировича буквально как ученик школы. Увидев его в роли Тригорина, Антон отказывался верить, что тот будет способен сыграть охочего до острова, острова. «Впрыснуть Пермину что ли?» Советовал он Немировичу. Второе представление пьесы состоялось 29 октября. На этот раз Маша, как уполномоченный представитель брата, разделила его блистательный театральный успех. «Счастливое будущее и нового театра» и славой чехового драматурга было обеспечено. В открывшемся сезоне пьеса «Дядя Ваня» выдержала на сцене 25 представлений. «Чайку» же театр давал каждые две недели. Спектакли шли при полных сборах, так что Антон заработал на своих пьесах 3000 рублей. Теперь Московский художественный театр, по слову Немировича Данченко, держался на трех китах. Алексея Константиновича Толстом, Чехове и Гауптмане. Между тем, дружеские связи между семействами Чеховых и Книппер продолжали крепнуть. Маша писала Антону 5 ноября. «С Книппер видаемся очень часто. Я обедала у нее несколько раз и хорошо познакомилась с мамашей, то есть твоей тещей, и с тетенькой, которая любит выпить». Ольга сблизилась с Машей, несомненно, увидев в ней один из подступов к сердцу Антона. Маша нахваливала ее. «А какой она прекрасный человек! В этом я убеждаюсь каждый день. Большая труженица и, по-моему, весьма талантлива!» Ольга нередко оставалась у Маши с ночевкой. Та жила неподалеку от театра, хотя и без нее в квартире был дым коромыслом. Из-за карантина в гимназии Маша поселила у себя двух учениц, а горничная произвела на свет девочку. Однако Маша довольно весело писала о своей жизни Антону. «У меня теперь такой гам, что просто беда! С девицами прислуга, француженка, часто заходит немка, классные дамы все навещают, начальница, Маша с ребенком, который пищит, и смех Ольги Леонардовны, представь себе!» Однако по мере сближения Чеховых и Книппер не только брата, но и сестру стало беспокоить одно обстоятельство. Отношения Ольги и Немировича Данченко не ограничивались делами театральными. Талантливый педагог, он уже давно держал ее в плену своего обаяния, несмотря на недовольство Ольгиной матери. В российских театрах ведущая актриса часто становилась любовницей режиссера. И роман Книппер с Немировичем не прервется даже тогда, когда Ольга с Антоном станут вести себя как будущие муж и жена. Кстати, по этому поводу Немирович ревности не выказывал. В свою очередь, Антон был дружен с женой Немировича Катиш, которую недолюбливала Ольга. Маша предлагала Антону свою помощь. Немирович был у меня. Сидел долго, много болтали и у меня явилась мысль отбить его у Книппер. Впрочем, у Антона, в отличие от Ольги, в то время других сердечных увлечений не было. Лика мезинова уже вернулась в Москву и томилась в одиночестве. Однако он не жаловал ее письмами, а Маша не одобряла ее попыток влиться в богемную театральную компанию. Все мысли Антона были об Ольге Книппер. И 11 ноября он с грустью писал Маше, Завидую Немировичу Данченко, так как для меня теперь несомненно, что он имеет успех в одной особе. По его признанию, он чувствовал себя, как стоящая в его доме пианино. На нас тут некому играть. В саду он высадил кипарисы, а татарское кладбище отделило своего участка колючей проволокой. В Крыму тем временем началось бабье лето и Антон приободрился не только духом, но и телом. В конце концов, он решил продать кучу кой, а вместо него купить в Гурзуфе домик с участком пляжа. Немирович Данченко стал поговаривать о том, чтобы привезти в Ялту МХТ и показать Антону дядю Ваню. Марксу Антон отослал все отобранные им ранние рассказы и теперь ожидал наплыва корректуры. Той осенью к нему вернулось вдохновение. Для русской мысли он написал классический рассказ из жизни ялтинских отдыхающих «Дама с собачкой». Его герой, циник и курортный ловелас Куров заводит роман с молодой и несчастливой в браке Анной. В результате он настолько увлекается ею, что приезжает вслед за ней в ее родной провинциальный городишко и мимолетное увлечение обращается в сильное, неотвязное чувство. Рассказ в некотором смысле оправдывает супружескую неверность и таким образом отрицает толстовский роман Анна Каренина. Из всего, что было написано Чеховым, эта история доставила Толстому самое большое огорчение. Гуров, однако, не есть некий одномерный герой. Это Дон Жуан, которого посетила большая любовь. В начале рассказа он подразделяет всех женщин на хищниц и жертв, и как ничанец видит в них лишь низшую расу, что же происходит с ним в конце? Он влюбляется? Или его просто беспокоит первая седина? Единственное, что не вызывает сомнения, это горы и море, против которых ничтожное и приходящее все что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия. Тема прелюбодеяния, затронутая Чеховым рассказе, воскресила интерес к нему читающей публики. В «Даме с собачкой» он дал ей понять, что, несмотря на слухи о безнадежной болезни, он еще далеко не исчерпал себя как писатель. В письме от 24 ноября Антон окончательно подтвердил Немировичу Данченко, что обдумывает новую пьесу. «У меня есть сюжет «Три сестры», — писал он, но взяться за нее собирался только после завершения начатых рассказов. До наступления зимы он посадил выписанные из сухума лимон, олеандры и камелии. Приблудному щенку, который приходил к Чеховым спать под маслиной, позволили остаться и дали кличку Каштан. «А кошек? Будем стрелять!» вынес безжалостный приговор Антон, и это при том, что его брат в Петербурге теперь работал редактором в Вестнике общества покровительства животным. Вскоре подули холодные ноябрьские ветры, оборвались магноли листья и заперли Антона в четырех стенах. В доме неподалеку случился пожар, И Антон с беспокойством следил за тем, в какую сторону летят искры. Свое жилище он не успел застраховать. Чехов трудился над новой повестью и делал наброски к пьесе три сестры, которая станет самой тонкой и сложной из всех до сих пор написанных им пьес. Письма писал нечасто. Братья были им недовольны. Миша снова жаловался Маше. «Мать где-то на краю света, там внизу за горами, я на Дальнем Севере, ты ни тут, ни там». Антон загордел. В этом же году он уделил мне только одну минуту в вагоне скорого поезда, куда за один только этот год прожиты 25 тысяч от Маркса, пять тысяч от Коншина, 3 тысячи от Чайки от дяди Вани, Ведь если дома и имение стоят 25 тысяч, то и тогда, по моим вычислениям, 8 тысяч некуда девать. В Ялтинском отделении общества взаимного кредита у Чехова на счете лежало 9 тысяч рублей. 20 ноября Антон побывал в Ялте и еще больше испортил себе настроение. эпифанов его давнишний собрат по Перу, доживал свои последние дни в городском приюте Он захотел перед смертью яблочной пастилы, и когда Антон выполнил его просьбу, оживился и срывающимся голосом сказал: Вот это самая она! Через два дня его не стало. Горькому Антон пожаловался. Одолевают чехотошные бедники. Они смущают мое сытое и теплое спокойствие. Мы решили строить санаторию. Антон сочинил воззвание и начал сбор средств для помощи нуждающимся и неизлечимо больным интеллигентам, которые в последней надежде съезжались в Ялту. Пример, показанный Чеховым, имел не менее притягательную силу, чем врачующий климат Крымского побережья. Глава 70. Вовраге. Ноябрь 1899 февраль 1900 -го года. Весь ноябрь Чехов писал повесть во овраге. Начинается она с анекдота, рассказанного ему Буниным. О дичке, который на похоронах всю икру съел. Далее в вплетаются угрюмые эпизоды Мереховской жизни и прежде всего история Толоконниковых, бывших крестьян, превратившихся в бесчеловечных фабрикантов. О насыщенности материала. Повесть можно рассматривать как роман в миниатюре. Вопреки настойчивым утверждениям критиков о том, что в чеховских сюжетах слишком мало действия, в ее основу положена трагичная история распада семьи Цыбукиных. Младшая невестка избавляется от новорожденного наследника, ошпарив его кипятком, и выгоняет из дома свекра, главу семейства и владельца обширного торгового дела. А враг предстает перед читателем пропастью не только в буквальном, но и в переносном, нравственном смысле. Над мрачной бездной возвышаются его склоны, по которым бродят несчастные, но не разуверившиеся в жизни герои повести. В то время Антону тоже стало казаться, что он очутился во враге. Строители расширяли и подымали проходящее мимо дома шоссе, чтобы все проезжающие амазонки могли видеть, что делается у нас во дворе. Ялтинское чехоточное окружение на Антона действовало угнетающе. Князю Шаховскому он жаловался в письме от 27 декабря. — Скучаю я изрядно. Скучаю от вынужденной добродетельной жизни. Попиваю венцо. Погода становилась все более сырой и холодной, и это пагубно сказывалось на его здоровье. Печи-голландки, установленные в доме по замыслу архитектора, давали мало тепла, и Антон попросил Машу привезти из Москвы керосиновых печек. Евгения Яковлевна и Марьюшка не смогли обеспечить Антона лечебным питанием, и его кишечный катар разыгрался не на шутку. Пришлось самому ставить себе клизмы. К этому добавился плеврит, который Антон лечил компрессами. Единственным его развлечением стала мышеловка. Попавших туда зверьков он за хвост выносил из дома и отпускал на волю на татарском кладбище. Жители Ялты все пытались разгадать тайну дамы с собачкой. Стоило проясниться зимним небесам, как на набережной со шпицами на поводках появились ее копии и, а, возможно, и оригиналы. В Москве же разговоров о Чехове было еще больше. Спектакль «Дядя Ваня» посмотрели члены царской фамилии, а также прокурор Святейшего Синода Победоносцев. Толстой отозвался о пьесе в дневнике. «Дядя Ваня». Возмутился. Немировичу Данченко он сказал, что «Самое лучшее в ней — это гитара и сверчок». Актер Вишневский целый месяц ходил в Сандуновские бани, чтобы послушать и воспроизвести на сцене его стрекотание. Актерам же он сообщил, что острову и дяде Ване следует жениться на крестьянках и оставить в покое профессорскую жену. Машу опять закрутил водоворот светской жизни И вновь в отсутствии брата она пожинала плоды его драматургического успеха. Дядя Ваня шел в МХТ с аншлагом. Теперь она три раза в неделю занималась в художественной мастерской, организованной Александрой Хотяинцевой. Напряженный жизненный ритм вызывал у нее слабости головные боли. Так что пришлось лечиться инъекциями мышейка. А еще надо было преподавать в гимназии, и всеми правдами и неправдами трясти из конша на деньги, закупленная им Мелихова. Обедала она теперь в обществе Ольги Книппер, князя Шаховского и его новой возлюбленной. Увы, бедная княгиня, я научилась много болтать, и потому чувствую себя в обществе отлично. Посещает меня публика весьма охотно, устроилась нечто вроде салона. Писала она Антону. Сблизилась Маша из соперницей Ольги Марии Андреевой, которую Антон находил весьма привлекательной женщиной. Вокруг Маши и Ольги Книппер собрались все Александра Хотяинцева, Лика Мезинова, Дуня Коновицер и Мария Дроздова, и предлогом им послужил сбор денег. Ради этого организовывались лотереи и подписки на затеваемый Антоном санаторий. Все они тешили себя надеждой, что дождутся приглашения в Ялту. В Ялте же задули свирепые штормовые ветры. Они прервали телеграфную связь, нарушили движение пароходов и задержали в пути письма Ольги к Антону. Ему было очень одиноко. Впрочем, на горизонте появились антоновки. Среди них была и отвергнутая Надя Черновская. Она приглянулась в качестве невесты для Антона Евгении Яковлевне, и та даже была готова смириться с отсутствием приданного. Новости дошли до Ольги Книппер, и 19 января она писала Антону. — Сейчас пришла от моей Павловны. Она мне сообщила, что вы женитесь на поповне, а мне можно будет приехать полюбоваться на семейное счастье, — Да, кстати, и пора строить его немножечко. Мы ведь с вами сговорились. Помните долину Коккоза? Спустя месяц Книппер все еще продолжала шутить. — Скажите своей поповне, что она может держать вас в объятиях. Работа в театре забирала у Ольги так много времени и сил, что она спокойно переносила разлуку с Антоном. Однако ее роман с Немировичем Данченко вызывал у Чехова все большее беспокойство. На это брату намекала и Маша, поздравляя его с сороковым днем рождения. — Желаю тебе жениться поскорее. Взять девушку умную, рассудительную, хотя бы и беспреданного. У Владимира Ивановича муаровые шелковые отвороты на сюртуке. Это ему очень идет. В следующем своем письме Кольге Антон вопрошал. Отчего вы не пишете? Что случилось? Или вы так уж увлеклись муаровой шелковой подкладкой на отворотах? Виною всему муаровые шелковые отвороты на сюртуке. Узнав от Немировича Данченко, что труппа собирается на гастроли в Ялту и что ее лучшее меньшинство останется там на отдых, продолжая репетиции, Антон заметил... «Для директора вы ценная, а для автора бесценная». Мария Дроздова, по-прежнему близкая Машина подруга, познакомившись с Ольгой спустя две недели, писала Антону. Спросила ее, правда ли она влюблена в Немировича, а в вас нет. Она ужасно смеялась и сказала, что Немировича любит, а вас нет. «Вы влюблены не на шутку в Книппер и хотите уехать за границу, по-моему, совсем не надо!» Антон отшучивался, получив фотографии Ольги, написал ей, «Вы немножко похожи на евреечку, очень музыкальную особу, которая ходит в консерваторию и в то же время изучает на всякий случай тайно зубоврачебное искусство и имеет жениха в Могилеве». И даже припугнул ее, сообщив, что летом уедет за границу. Ольга поддалась на провокацию и 5 февраля писала ему. — Это невероятно, жестоко писать такие вещи. — Сию же секунду, ответьте мне, что это не так. — Что лето мы будем вместе? — Да, да, правда, правда. Антоновы уловки были замечены Машей и всегда ты пугаешь отъездами своими. Некоторые приходят в отчаяние, что ты хочешь уехать. Прекрасные глазки и услужливые хлопоты Антоновок оставили Чехова равнодушным. В январе Маша сходила с Ликой Мизиновой на чайку и потом писала Антону. «Она плакала в театре. Воспоминания перед ней, должно быть, развернули свиток длинный». Вращаясь в актерском обществе, Лика увлеклась режиссером ИХТ Александром Саниным шенбергом С тех пор Антон и Лика прекратили общение, хотя она по-прежнему продолжала встречаться с Машей, Ваней и Мишей. А Мелихова все не отпускала от себя Чеховых. Три сельские учительницы повздорили между собой и призвали Антона рассудить тяжбу. Он же настойчиво просил Серпуховскую земскую управу об освобождении его от общественных обязанностей. На вопрос Миши, не скучает ли Маша по Мелихову, как Евгения Яковлевна скучает по цыплятам и телятам, Маша ответила, приехал покупатель, я ему все сдала, забрала мать и старуху, которые даже не прослезились, и уехали в Москву. «До сегодня я была беспечна и весела, потому что этого самого Мелихова у меня нет, и дай бог, чтобы не было, и забот неприятных нет. Живу в почете, по братцу почитают. Друзей у меня много». 20 декабря Маша нарушила уединение брата. До утки она сама добралась на извозчике, так как Антону не здоровилась, а Евгении Яковлевне он не позволил выходить из дому под дождем. Вслед за Машей в Ялту приехал Левитан. Услышав от Антона, что он скучает по русскому пейзажу, художник попросил у Маши кусок картона и набросал этюд со стогами сена под лунным светом. Картина украсила камин в кабинете Чехова. Рождественские праздники прошли невесело. Незадолго до этого умер Григорович, и хотя Антон уже не был с ним близок как раньше, он по-прежнему чтил его как патриарха русской литературы и открывателя молодых талантов. Худеков, редактор петербургской газеты, сообщал Антону. Незадолго перед смертью он был у меня. И все твердил, жить хочу. Долго и много вспоминал про вас, и как душевно отзывался он о невольном изгнаннике, обреченном жить вдали от друзей в прискушной Ялте. Отдалился Антон и от тех петербургских литературных кругов, в которые попал когда-то благодаря Григоровичу. Подписав контракт с Марксом и получив последние деньги от Суворина, Чехов теперь лишь изредка писал бывшему патрону, несмотря на упреки Эмили Бижон и бесстыдно-кокетливые письма Насти Сувориной, которая была на пороге новой помолвки. Потеряв Антона, Суворин получил к своим услугам Мишу. Тот рассорился с ярославским начальством, и вообще скучал в провинции, мечтая о журналистской работе в новом времени. Суворин решил использовать младшего брата, чтобы вернуть под свое крыло старшего. В письме от 22 января Миша сообщал Антону. «Оба они, и он, и она, встретили меня как родного, и целые два вечера изливали передо мною свою душу со слезами на глазах и с щеками». Анна Ивановна уверяла меня, как им горько, что нарушились отношения между тобою и им. — Они тебя очень любят.